в вене с ужасом и благоговением говорили что император франц иосиф живет по хронометру так верно ни один другой человек во всей австрии и не жил говорили также неодобрительно что он газеты читает в гомеопатических дозах главное узнает из докладов а остальное ему рассказывает катерина шрат или же старый еврей. Под этой кличкой был в венском обществе известен Эммануил Зингер, один из владельцев большого газетного треста, ничего в газетах не писавший, но знавший все и почему-то пользовавшийся милостью императора, который пожаловал ему дворянство. Зингер, очень любивший Франца Иосифа и хорошо его знавший, Никаких советов ему не давал, только сообщал, что говорят. И часто ссылался на каких-то галицийских талмудистов. Император не очень и ему верил, но слушал внимательно и не без интереса. Может быть, и старики-талмудисты что-то понимают. Очень мало, но столько же, сколько министры или генералы. Своих суждений, не относившихся к очередным делам, он министрам не высказывал. Один из них, граф Куэн Хедервари, встречавшийся с ним в течение 30 лет, вероятно, не менее тысячи раз говорил, что совершенно императора не знает. Между ними в разговорах всегда был точно невидимый занавес, За занавесом же находился не человек, а какой-то живой символ габсбургской монархии. Еще меньше верил он генералам. Особенно не любил, чтобы генералы вмешивались в политические дела, а министры — в военные. Раз позднее начальнику генерального штаба Генцердорфу устроил сцену, когда генерал стал критиковать министра иностранных дел Эрнталя. Если можно было назвать сценой то, что император немного повысил голос и чрезвычайно сухо сказал, «У графа Эрнталя нет никакой своей политики, он делает мою политику». Его любовница Катерина Ашрат сообщала ему придворной сплетни. Она его обожала, тоже не давала ему советов, тоже ни о ком его не просила и ни о чем его не просила, денег от него не брала и даже подарки принимала смущенно. Это он чрезвычайно ценил. Газетам же он не верил совершенно и даже не понимал, для чего они издаются и зачем их люди читают. Жил он учением католической церкви и своей старческой мудростью, а также в значительной меньшей степени наследственной мудростью тех 137 Габсбургов, которые были похоронены в фамильной усыпальнице Капуцинской церкви. Живыми же Габсбургами и их мнением интересовался мало. Он проснулся, как всегда, в 4 часа утра, и тотчас же встал со своей железной кровати. Ее называли «походной», хотя он на своем веку в походах бывал очень мало. Обстановка его спальни была чрезвычайно простая и даже бедна, особенно по сравнению с общим великолепием Бурга. Редкие люди, которые по долгу службы иногда заходили в эту комнату, изумлялись. Неужели так живет император? Находили в этом спартанский стиль и не без недоумения вспоминали, что в своей интимной жизни, особенно в молодости, он спартанцем не был. Сам он не говорил ни о походной кровати, ни о спартанском стиле. Франц Иосиф принадлежал к не слишком многочисленным в мире людям, которые ни в чем никогда не притворяются. Он был именно таков, каким его считали. Ему нравилось, что его спальня убрана так бедно, а дворец так богато. За долгую жизнь он привык к этому, вообще ничего не любил менять. День начался с массажа ледяной водой. Так он начинался всегда. В последние годы доктор Керцель настойчиво требовал, чтобы император от такого массажа отказался. Действительно, он в течение двух-трех часов после этого За работой дрожал и не мог согреться. Позднее у него образовался хронический катар дыхательных путей. Керцель все же ничего не добился. Завтрак состоял из стакана молока. Франц Иосиф сел за стол, тоже очень простой и содержавшийся в чрезвычайном порядке. Чернильница, лодочки с карандашами — сочиненными гусиными перьями, находились всегда на одних и тех же местах. Камердинер знал, что если он что-либо передвинет, хотя бы на дюйм им, то император тотчас заметит и рассердится. Гнев же у него выразится только в глазах и в коротком замечании. Франц Иосиф почти никогда голоса не повышал и не выносил, чтобы при нем повышали голос другие. Придворным было известно, что на больших обедах, за столом поблизости от него, да и не только поблизости, надо говорить очень тихо, избави бог засмеяться или рассказать анекдот. Придворные обеды в Вене весельем не отличались. На столе лежала тщательно выровненная стопка бумаг, поступавших на рассмотрение императора. Все знали, что Франц Иосиф чрезвычайно добросовестен в работе, что он один из наиболее трудолюбивых людей страны. Говорили, будто он читает от первого до последнего слова все поступившие к нему документы. Это было бы совершенно невозможно. Бесчисленные бумаги, подававшиеся ему просто для подписи, он только пробегал и подписывал. Но доклады сановников... Читал очень внимательно, требовал только, чтобы они были не слишком длинные и по возможности просты. Для хороших решений ему, как и другим правителям мира, нужны были бы такие обширные, глубокие, всеобъемлющие познания, каких не имел ни один человек на свете. Но он в меру думал над каждым документом и писал свои замечания, всегда осторожные, обычно дельные. Иногда, впрочем, вставлял отдельные слова, непонятные министрам, вроде «Опять Моббель? Бейст, 1869 год», 1854 год, номер 107. Император обладал необычайной памятью и неизменно всех поражал тем, что не только знал документы, подписанные им в молодости, но помнил даже их номера. Министры часто ломали себе голову над его отрывочными словами и приписывали их старческой рассеянности. Разъяснений обычно не просили, делали вид, будто понимают. Франц Иосиф не любил устных указаний, предпочитал все писать и думал, что это не только самый надежный, но и самый быстрый способ работы. По телефону никогда не говорил и не имел даже аппарата в своих покоях. Это было очень вредное и особенно беспокойное новшество. Так он до конца дней не пользовался и автомобилями. Еще удивительно, что ездил по железным дорогам, которые, правда, появились в пору его детства. Одна из бумаг касалась не государственных, а личных имущественных дел. Император управлял огромным наследственным богатством Габсбургов и его управление вызывало у эрц эрцгерцогов глухое недовольство. Имущество могло бы приносить гораздо больше дохода, чем приносило. Так, земли были сданы полтораста лет тому Марии Терезии по 47 крон за акр. Эта арендная плата была не дурной в 18-м столетии, но теперь цены были совершенно другие, и наследник престола довольно настойчиво поговаривал о необходимости изменения контрактов. Он находил также, что в многочисленных владениях короны слишком много служащих и что некоторые из них ведут дела очень плохо или недобросовестно. Сахарное дело во всей Европе считалось чрезвычайно выгодным. Все австро-венгерские сахарные заводы приносили большой доход. И только Гендинский завод императора приносил большой убыток. Франц Иосиф, впрочем, сам понимал, что он плохой сахарозаводчик, что действительно служащих больше, чем нужно, и что контракты с арендаторами не соответствуют новым экономическим условиям. Он далеко не был равнодушен к богатству Габсбургского дома и желал быть самым богатым из монархов. Тут соперничество могло быть только с русскими царями. При браках эрцгерцогов и эрцгерцогинь самым важным, конечно, была сословная близость их невесты женихов. Собственно, вполне сословно близкими были только бурбоны. Правда, они никогда не имели императорского титула. Да еще, пожалуй, баварская и саксонская династия. Они королями стали не очень давно, но глубокая древность их владетельных родов была смягчающим обстоятельством. Все же Франц Иосиф, хотя сам женился по любви на бедной баварской принцессе, бывал вполне удовлетворен лишь в тех случаях, когда женихи и невесты были не только сословно близкими, но и очень богаты. Женитьба наследника престола на какой-то чешской графине была для императора страшным ударом. Франц Фердинанд смущенно ему говорил, что род Хотеков очень старый. Франц Иосиф только смотрел на него с недоумевающей и презрительной улыбкой. «Габсбурги на графинях не женятся». После долгих увещеваний он, скрипя сердце, дал согласие при условии, что брак будет морганатическим. Женится, бог знает на ком, и только еще не хватало бы, чтобы его сын взошел на австрийский престол. Теперь, читая бумагу, он сердито думал о деловых планах наследника. Знал, что Франц Фердинанд не жаден к деньгам. При устройстве своих великолепных садов в Конопшите он просто снес несколько доходных домов. Но, очевидно, он не понимал некоторых вещей. Не понимал, что нельзя отменять условия, подписанные Марией Терезией. Нельзя увольнять хотя бы плохих служащих, предки которых служили Габсбургом. Верно, и это идея его дорогой жены, — думал он и с досадой отложил бумагу. Несколько позднее Франц Фердинанд прислал ему официальный меморандум о необходимости перемен в управлении наследственными богатствами. Император ответил решительным отказом. Работа кончалась обычно в восьмом часу утра, иногда несколько позднее, в зависимости от числа бумаг. Он ничего не откладывал на следующий день. Подписав последнюю бумагу, он позвонил в колокольчик, вошел дежурный адъютант. Император учтиво-холодно наклонил голову. Руки не подал. Подавал руку только генерал-адъютантам, высшим государственным сановникам, иностранным дипломатам и людям, носившим очень древние исторические имена. Знал генеалогию всех австрийских и многих иностранных фамилий. Никогда не подавал руки духовным лицам, даже кардиналам, и не целовал перстни. Люди удивлялись и приписывали это историческому атовизму, восходившему ко временам соперничества Габсбургов с папами. Это нисколько не мешало ему быть чрезвычайно благочестивым человеком. О смерти он почти не думал. По недостатку воображений не мог себе представить свою смерть, а в загробной жизни никогда не сомневался. Твердо знал, все будет хорошо. Только будет в Капуцинской церкви 138 восьмой Габсбург. Потерял очень много близких людей и никогда не испытывал чувства, будто у него похитили самое дорогое. Знал, что всех увидят снова, но не спешил увидеть. Адъютант подал список людей, которым на этот день были назначены аудиенции с указанием числа минут каждой. Шестой в списке значилась дама, старая принцесса. Он велел впустить ее первой и перешел в другую очень роскошно убранную комнату. Дамам, независимо от их происхождения, он всегда целовал руку. Не садился за стол на парадных обедах, пока не садились дамы. Выходило так, что они усаживались в ту же секунду, что он. На балах, если недалеко от его кресла стояла у стены дама, он жестом предлагал ей занять его кресло, от чего она отказывалась с ужасом. Он поцеловал руку принцессе, предложил ей сесть и одновременно сел сам. Ей было отведено десять минут. Франциосиф спросил об ее здоровье, о погоде в том городе, из которого она приехала, об общих знакомых, глубоких стариках и старухах. Помнил всех. Принцесса рассказывала. Он с юношеских лет выработал привычку слушать, как будто с интересом и воздерживаться от зевоты. На девятой минуте. Принцесса, забывшая его правила, о чем-то пошутила и даже засмеялась. Это было совершенное безобразие. Глаза у него сразу стали ледяными. Она смутилась. Аудиенция продолжалась только девять минут. Он проводил принцессу до дверей. Затем представлялись разные генералы. Их он расспрашивал о состоянии вверенных им частей, Распрашивал очень внимательно, военным делом еще интересовался больше, чем всем другим. Подал руку только одному генералу. Это был барон с древним именем. До него был принят граф, ему император руки не подал. Титул этого графа имел всего столетнюю древность. Барон же спросил даже об его охоте и вспомнил, что в молодости охотился с его дедом аудиенция была без свидетелей император знал какой честью считается его рукопожатие знал что не все верили рассказам о осчастливленного лица и после окончания приема вскользь сказал обер гоф маршалу что подал руку барону таким образом это тотчас стало известно при всем дворе ровно в двенадцать Лакеи внесли небольшой столик с прибором. Франц Иосиф ел очень мало. Завтрак продолжался 20 минут, а перерыв в аудиенциях был в полчаса. Кофе император никогда не пил. Позволял себе две сигары в день. С наслаждением закурил, но бросил сигару в 12.27. Лакей унесли столик. Аудиенции возобновились. Оставалось восемь человек, и только последняя аудиенция, назначенная графу Бертхольду для важного разговора, не была ограничена числом минут. Таким образом, рабочий день был на этот раз не очень длинный. Впрочем, не было ни спектакля, ни бала. Никаких владетельных особ в Вене теперь не было, и в ближайшее время не ожидалось. Это было очень приятно. Его утомляли посещение монархов, особенно Вильгельма II, которого он вдобавок не считал настоящим императором, как не считал настоящими императорами Романовых или прежде Бонапартов. Франц Иосиф родился уже после того, как Габсбурги из императоров Священной Римской империи стали просто австрийскими императорами, и в душе не прощал Францу Второму этого понижения в ранге династии. Он догадывался, о чем с ним будет говорить австро-венгерский посол в России. Этот родовитый, богатый и потому независимый человек, очень красивый, всегда превосходно одевавшийся, ему нравился. Император даже подумывал о том, чтобы предложить Бертхольду самую высокую придворную должность, для которой он очень подходил. Считал умным, способным человеком и министра иностранных дел Эренталя. Тот был еврейского происхождения, но это для Франца Иосифа в государственных делах не имело значения, и он не выносил только людей, объявлявших себя свободомыслящими. Однако и Эренталь, и Бертхольд, Вели беспокойную политику. Оба ставили себе целью присоединения к империи Боснии и Герцеговины. Франц Иосиф и сам хотел бы закончить свое царствование таким делом. Тут сказывались чувства 137 предков. Но дело казалось ему рискованным, могло привести к войне с Россией. Никаких войн он больше не хотел и всячески им сопротивлялся. Изменить его мнение ни Бертхольд, ни Эренталь не могли, никто на него влияния не имел. Хорошо знавший его человек сказал о нем: если б в империи был какой-нибудь князь тысячелетнего рода, и если б он был верующий католик, и если б он обладал огромным умом, огромной культурой, огромным состоянием, и если бы он никогда ни разу в жизни ни о чем для себя не попросил, то может быть он имел бы некоторое влияние на нашего императора. Но такого человека в империи нет. Франц Иосиф подал Бертхольду руку, предложил ему сесть. Спросил о здоровье, о погоде в России, о царе и царице. Затем вопросительно на него уставился, приглашая его перейти к делам. После краткого общего доклада Бертхольд высказал мнение что приобретение боснии и герцеговины совершенно необходимо империи оно чрезвычайно ее укрепит и сильно повысит ее престиж никакого риска нет, от россии на войну не решится вследствие недавнего поражения на дальнем востоке она очень слаба командование военное снабжение подготовка армии оказались плохими русский военный флот совершенно разгромлен Он приводил факты и цифры. Кроме того, революционные движения отнюдь не подавлено. В случае новой войны оно вспыхнет с еще гораздо большей силы. Недовольство в России стало почти всеобщим. Сербия, разумеется, заявит протест. Но какое значение может иметь Сербия? Настал благоприятный момент для действия. Упустить его было бы грехом и огромной ошибкой. Он говорил хорошо, гладко, без горячности. Знал, что говорить с императором горячо нельзя. Франц Иосиф бесстрастно и внимательно его слушал. Все это не раз слышал и от Эренталя. Да, оба хотят одного и того же. — Как будто все правильно, но уверенности в этом быть не может, — думал он. Ни на чьи такие слова полагаться невозможно. Они молоды, большого опыта у них нет. Присоединение к моей империи, Боснии и Герцеговины... «Да, это я знаю», — холодно сказал он, когда Бертхольд замолчал. «Но вы говорите, что оно не приведет к войне с Россией, что Россия слаба. Однако так будет не всегда». И готовы ли к войне мы сами? В этом не может быть никакого сомнения, Ваше Величество. Таково единодушное мнение нашего командования. Я то же самое слышал от моих фельдмаршалов и генералов и в 1859 году, и в 1866. Они жестоко ошибались. Могут ошибиться и теперь. Я никакой новой войны не хочу. Прошу вас твердо это запомнить. Я давно говорил это и Бюлову, — он произносит по-венски по Билов. Строго подчиняюсь воле вашего величества, но я обязан высказать свое убеждение. Если бы даже Россия решилась на войну, то и пришлось бы иметь дело также с Германией. Франция же в войну, наверное, не вмешается. Это мне тоже говорили. Я не уверен ни в том, ни в другом сказал император еще холоднее. «Император Вильгельм, друг царя, французская политика очень изменчивая, в политических делах нельзя быть уверенным ни в чем. Если бы даже война кончилась полной нашей победы, то погибли бы сотни тысяч людей. А я, как верующий человек, не хочу проливать чью бы то ни было кровь и всего менее кровь моих подданных». «Кровь и не будет проливаться, Ваше Величество», — уныло сказал Гартхольд. Он знал взгляды, не раз высказывавшиеся императором и Эренталю. Знал также, что эти взгляды не имеют решающего значения. Давление правительства, парламента, того, что он называл «волей народа», то есть мнение газетных передовых статей, окажется сильнее. Франц Иосиф и сам это понимал все же Бертхольд был разочарован. «С такими взглядами никакой политики вести нельзя. И он сам не всегда так думал. И я такой же добрый католик, как он. Причем тут вера?» «Совсем тем я не отрицаю, что было бы очень хорошо мирным путем присоединить боснию Герцеговину к моей империи», — сказал император. Смутно почувствовал, что этими словами почти уничтожает значение того, что говорил раньше. Это тотчас сказалось и в выражении глаз Бертхольда. Я надеюсь, что вы с вашими способностями и тактом будете поддерживать добрые и корректные отношения с Россией. Я это и делаю как могу, Ваше Величество, сказал Бертхольд, облегченно и даже искренне. У него в самом деле были очень хорошие отношения с русским придворным миром. Его забрасывали приглашениями, он чуть не каждый день в обществе, в балете, в Михайловском театре встречался с петербургской аристократией. После окончания приема император вздохнул свободно. Рабочий день был кончен. Оставалась теперь только приятная прогулка, Обед не на переносном столике, а в столовой, вековое такайское. Он, впрочем, пил мало. И госпожа Шрат. Ей разрешалось улыбаться и даже хохотать, и даже рассказывать венские анекдоты. Он и сам смеялся в разговорах с ней. Без нее, быть может, просто не выдержал бы своей жизни.